Слава 54. Повествующая о приключениях, испытанных Дон Кихотом на пути в Барселону. Наши друзья так долго прогостили в замке герцога, что опоздали на турнир в Сарагосу и теперь решили отправиться в Барселону, где готовились пышные празднества. Первые дни пути обошлись без всяких приключений. Мирно и спокойно ехали они по большой дороге. В полдневный жар они наслаждались прохладой и отдыхом на берегу какого-нибудь ручья в тени развесистых деревьев, а на ночь искали пристанище в придорожных гостиницах и на постоялых дворах. Такое путешествие было особенно по сердцу Санчо. Но и Дон Кихот, казалось, не слишком тосковал по необычайным и опасным приключениям. Верный оруженосец с удивлением замечал, что господин его как будто несколько угомонился. Он уже не принимал гостиницы за великолепные замки, а трактирщиков за знатных рыцарей, не вмешивался в ссоры и драки постояльцев и с равнодушием взирал на встречных путников. Мрачный и сосредоточенный, совершал он путь, не обращая внимания на болтовню Санчо. Казалось, нашего рыцаря поглощала одна мысль, терзала одна забота. А какая это была мысль и забота, читатель сейчас узнает. Однажды, а было это на пятый или шестой день пути, они расположились отдохнуть на берегу чистого прозрачного ручья, протекавшего в прохладной тени развесистых деревьев. Санчо расседлал рассинанта и серого и пустил их пастись на воле. Затем он поспешил к своей привычной кладовой — дорожной сумке — и вынул то, что он называл жарким. Дон Кихот сидел мрачный и молчаливый и не начинал есть а Санчо из скромности не решался первым дотронуться до пищи и все ждал, когда его господин приступит к делу. Но, видя, что тот погружен в задумчивость, Санчо, не говоря ни слова и презрев все правила, принялся уплетать хлеб и сыр. — Ешь, дружок Санчо, — сказал Дон Кихот. — Поддерживай свою жизнь. А мне предоставь умереть под тяжестью моих мыслей, Под ударами жестокой судьбы. Я, Санчо, рожден, чтобы жить, играя со смертью, А ты, чтобы умирать, хватаясь за жизнь. Если хочешь убедиться в правдивости моих слов, Посмотри, каким я изображен в напечатанной обо мне И моих подвигах книге. Я отважен в боях, Учтив в поступках, уважаем знатью, любим девушками. И что же? Кузни злых волшебников по-прежнему тяготеют надо мной, И я пока бессилен против них. Свет моей души, моя дама, прекрасная Дульсинея, Остается околдованной и в обличии уродливой, Грубой крестьянки томится в недрах таинственной пещеры. От этой мысли у меня тупеют резцы, слабеют коренные зубы, отнимаются руки и пропадает всякая охота есть. Я способен уморить себя голодом, погибнуть самой ужасной смертью. — Видно, — ответил Санчо, не переставая торопливо жевать, — ваша милость не одобряет пословицы — с сытым брюхом и умирать легче. Ну а что до меня... Я не собираюсь доводить себя до смерти. Лучше уж я поступлю как башмачник, который натягивает зубами кожу до тех пор, пока она не дойдет до места. Так и я, питаясь, буду тянуть жизнь до положенного ей небом предела. Знайте, сеньор, что нет безумия хуже, чем нарочно доводить себя до отчаяния, как это делает ваша милость. Послушайте меня. Сначала поешьте, а потом поспите на этом зеленом тюфюке из травы, и вы увидите, что вам полегчает. — Ах, Санчо, — возразил печально Дон Кихот, — видно, ты не хочешь догадаться, к чему клонится моя речь. — Ой, если бы ты согласился исполнить мою просьбу, тогда мне сразу станет гораздо легче, и печаль моя уменьшится. Вот о чем я прошу тебя. Пока, послушавшись твоего совета, я вздремну немного. Ты возьми поводья Росинанта, отойди в сторону и нанеси себе по голому телу 300-400 ударов в счет тех трех тысяч, которые должны послужить выкупом за освобождение дульсиней. Подумай, как прискорбно что над бедной сеньорой по твоей милости и слабости все еще тяготеют злые чары. — Ну, на этот счет многое можно сказать, — спокойно ответил Санчо. — Давайте сначала выспимся хорошенько, а там виднее будет. Знаете, Ваша милость, что хлестать себя очень тяжело, особенно когда удары попадают на тощее, неупитанное тело. Пусть синьора Дульсинея малость потерпит. Скоро она увидит, как я себя всего исполосую. Пока человек жив, он еще не умер. Я этим хочу сказать, что я еще жив. А раз я жив, то непременно исполню обещанное. Даю вам в этом слово. Дон Кихот повеселел, услышав клятву Санчо он закусил немного, а Санчо наелся до отвала. Затем наши друзья прилегли вздремнуть, предоставив двум неразлучным товарищам, Рассенанту и Серому, свободно пастись на лужке, покрытом густой травой. Проспали они довольно долго, и день уже склонился к вечеру, когда они снова двинулись в путь. Как они не торопились, Они не успели засветло добраться до гостиницы или постоялого двора. Тёмная непроглядная ночь настигла их в густом лесу, не то дубовом, не то пробковом. У автора нет точных сведений об этом. господин Господины слуга спешились и расположились на ночлег под тенью деревьев. Санчо, успевший в этот день плотно закусить, Едва улегся, как сейчас же, проскочил в ворота сна. Но Дон Кихот, вздремнувший днем, никак не мог заснуть. Мучительные думы терзали его голову, а встревоженное воображение переносило бедного рыцаря в тысячу различных мест. То ему казалось, что он снова находится в пещере Монтесинос, то представлялось как... Дульсинея превращается в крестьянку, прыгает и садится на ослицу. В его ушах снова звучали слова мудрого Мерлина, указавшего «единственное средство для освобождения Дульсинеи из-под власти злых волшебников». Он думал о нерадивости и бессердечии оруженосца Санчо, который за все время нанес себе по счету Дон Кихота всего-навсего пять ударов. Мысль об этом особенно терзала Дон Кихота. Мало-помалу его отчаяние дошло до крайних пределов. Не имея сил долей выносить эти муки, он поднялся с земли и сказал себе. Если Александр Великий разрубил Гордиев узел со словами «Что развязать, что разрубить, все едино» и после этого все же сделался владыкой всей Азии, то совершенно так же могу поступить и я ради освобождения Дульсиней. Я собственными руками отстигаю Санчо, хотя бы он и не желал этого. Если все дело в том, чтобы Санчо получил три тысячи ударов, так не все ли равно, кто их нанесет ему, сам он или кто-нибудь другой? Приняв такое решение, Дон Кихот вооружился... Недоустком Рассинанта подошел к Санчо и начал расстегивать ему помощи. Но едва он дотронулся до Санчо, как тот очнулся от сна и спросил. — Что такое? Кто это трогает меня? — Это я, — ответил Дон Кихот. — Я пришел исправить твою небрежность и облегчить мои страдания. Я пришел бичевать тебя, Санчо, чтобы помочь тебе выполнить обязательства, которые ты на себя принял. Дульсинея погибает, а тебе и горе мало. Но я умираю от любви к ней и готов на все, чтобы ее спасти. Немедлежь же Раздевайся поскорее, так как я желаю дать тебе в этом уединенном месте по меньшей мере две тысячи ударов. «Ну нет», — сказал Санчо, — «прошу вашу милость успокоиться, иначе, клянусь истинным Богом, нас услышат даже глухие. Бичевание, которому я обещал подвергнуть себя, должно быть добровольным, а не насильственным. А у меня нет охоты хлестать себя. Довольно, с вашей милости, и того, что я дал слово отхлестать себя — когда у меня явится к этому желание. «Я не могу положиться на твое слово, Санчо», — ответил Дон Кихот, «потому что сердце у тебя черствое, а тело, хоть ты и низкого происхождения, чересчур чувствительно». И, говоря так, он продолжал настойчиво развязывать Санчо штаны. Видя, что дело принимает опасный оборот, Санчо Панса вскочил на ноги и бросился на своего господина. Между рыцарем и оруженосцем завязалась ожесточенная борьба. Наконец Санчо изловчился, дал Дон Кихоту подножку, повалил его на землю, наступил правым коленом ему на грудь и прижал так, что тот не мог ни встать, ни перевести дыхание. Задыхаясь, Дон Кихот вскричал — «Как, предатель, ты восстаешь на своего хозяина и сеньора, посягаешь на того, кто тебя кормит?» «Ни на кого я не посягаю», — ответил Санчо. «Я только себя спасаю, потому что я сам себе сеньор. Пусть ваша милость обещает мне вести себя спокойно и не требовать, чтобы я сейчас же принялся себя стегать И тогда я отпущу вас на свободу!» Дон Кихот дал требуемое обещание и поклялся не трогать даже ниточки на одежде Санчо, предоставив ему отстегать себя, когда ему вздумается и захочется. Санчо выпустил своего господина, и мир между ними был восстановлен. Однако после случившегося Санчо не чувствовал уже полного доверия к Дон Кихоту, И в избежание повторения подобных неприятностей, решил провести остаток ночи подальше от своего господина. С этой целью он отошел в сторону и расположился под большим деревом. Остальная часть ночи прошла спокойно. Поднявшись на рассвете, они слегка позавтракали и уже собрались тронуться в дальнейший путь, как вдруг Из-за деревьев показались какие-то вооруженные люди. Не успели Дон Кихот и Санчо оглянуться, как их окружило человек с сорок разбойников. На каталонском наречии они приказали нашим путникам не шевелиться до прибытия атамана. Рыцарь был пеший и безоружен, так как Рассинант щипал траву неподалеку, а копье, прислоненное к дереву, стояло в стороне. Словом, он лишен был возможности защищаться. Поэтому он счел за благо сложить руки и склонить голову, приберегая силы для более подходящего времени. Разбойники быстро обшарили осла и забрали все, что нашлось в дорожной сумке Санчо. К счастью для Санчо и скуда, полученные им от герцога, он спрятал у себя в поясе. Впрочем, эти добрые люди, наверное, добрались бы и до них, обыскав беднягу с ног до головы. Но в эту минуту появился атаман. Это был человек лет тридцати четырех, смуглый, крепко сложенный, довольно высокого роста, с повелительным выражением лица. Он сидел на сильном коне. На нем была стальная кольчуга. На поясе висело четыре пистолета. Видя, что его оруженосцы, так назвали себя разбойники, собираются обыскать Санчо Панцу, он приказал им прекратить бесчинство. Те немедленно повиновались, и таким образом пояс Санчо был спасен. Атаман весьма удивился, увидев копье, прислоненное к дереву, щит, брошенный на землю, и самого Дон Кихота, стоявшего с таким печальным и унылым видом, что он казался воплощением самой печали. Подойдя к нему, атаман сказал. — Не печальтесь так, добрый человек. Вы попали в плен не к дикому злодею, а к Роке Геннарту, в душе которого больше сострадания, чем жестокости. — Меня, — ответил Дон Кихот, Нисколько не печалит, что я оказался в твоей власти, у доблестной Рокки Геннард, чья слава в этом мире беспредельна. Но я не могу себе простить, что по своей беспечности я был захвачен твоими солдатами врасплох. Ведь устав странствующего рыцарства, к которому я принадлежу, повелевает мне всегда быть в полной боевой готовности. Ты должен знать, великий Рокки, что если бы я попался этим людям верхом с копьем и щитом в руке им нелегко было бы одолеть меня, потому что я донкихот Ламанчский, слава которого гремит по всему миру тут роки геннард догадался с кем имеет дело он уже раньше много слышал о нашем рыцаре, но считал все пустыми роскознями так как не мог себе представить чтобы жажда рыцарских подвигов могла с такой силой овладеть человеком и превратить его в безумца. Поэтому ему было чрезвычайно интересно увидеть собственными глазами того, о ком он раньше знал только понаслышке. Доблестный рыцарь, сказал он. Не гневайтесь на свою оплошность. Быть может, эти испытания только путь, ведущий к благу? Воли неба непостижимо и провидение нередко дарует счастье несчастливцам, ставит на ноги падших и обогащает бедняков. Не успел роки Геннард закончить свою речь, как к нему прискакал сторожевой, обязанный следить за проезжающими и прохожими. — Сеньор, — сказал он, — по барселонской дороге движется большая толпа людей. роки спросил его. — А что? «Эти люди из тех, кто ищет нас, или из тех, кого мы ищем?» «Из тех, кого мы ищем», — ответил часовой. «В таком случае не теряйте времени», — сказал роки «Ступайте и приведите их скорее сюда. Да позаботьтесь, чтобы ни один человек не ускользнул от вас». Оруженосцы ему повиновались и поспешили навстречу проезжим, а Дон Кихот, Санчо и роки остались одни. Тут, обратившись к Дон Кихоту, Рокки сказал, «Необычайно должна показаться сеньору донкихоту та жизнь, которую мы ведем. Необычайными и опасными все наши дела и похождения. Говоря по совести, я и сам нахожу, что нет ремесла более беспокойного и тревожного, чем наше». По своей природе я человек сострадательный и мирный. Но жестокое оскорбление, нанесенное мне моими недругами, пробудило во мне такую жажду мести, что я наперекор моим добрым наклонностям взялся за это страшное ремесло и упорно продолжаю вести такую жизнь, хотя мой собственный разум убеждает меня отказаться от нее. А между тем... Один проступок влечет за собой другой, один грех тянет за собой второй. В конце концов, все чувства спутались во мне, и я мщу уже не только за мои, но и за чужие обиды. Однако, хоть я и погряз в заблуждениях, но все же не теряю надежды выбраться из них в гавань спасения. С удивлением слушал Дон Кихотт, эти разумные речи роки он никогда не думал чтобы среди людей ремесло которых убийство и грабеж мог найтись человек способный так здраво рассуждать сеньор роки сказал он сознание своей болезни и готовность принимать лекарства прописываемые врачом уже начало исцеления Раз ваша милость хорошо знает свой недуг, небо, или, лучше сказать, милосердный Бог, пропишет вам лекарства, которые исцелят вас постепенно, а не внезапно. Разумные грешники гораздо ближе к исправлению, чем неразумные. А так как вы, ваша милость, выказали в своей речи мудрость, то я скажу вам «мужайтесь» и надеетесь на облегчение болезни вашей совести. Но если ваша милость желает скорее выйти на настезю спасения, пойдемте со мной. Вы сделаетесь странствующим рыцарем. Невзгоды, связанные с этим званием, послужат для вас отличным покаянием и проложат вам путь в рай. Тем временем возвратились разбойники, посланные за добычей. Они привели двух кабальеру, двух пеших паломников, карету, в которой ехало несколько женщин в сопровождении шести пеших и конных слуг, и, наконец, двух погонщиков-мулов. Оруженосцы обступили их. Как побежденные, так и победители хранили глубокое молчание, ожидая, когда заговорит великий Рокки Геннард. Он спросил у всадников, кто они такие, куда едут и сколько у них при себе денег. Один из эскабальеру ответил. — Сеньор, мы капитаны испанской пехоты. Наши отряды находятся в Неаполе. Едем мы в Барселону, где стоят галеры, отплывающие в Сицилию. У нас 200 или триста эскуда. С нас этого довольно, и мы не ропщим на свою судьбу ибо бедным солдатам не приходится мечтать о грудах золота. Эти же вопросы роки задал паломникам. Паломники сказали, что они направляются в Рим, и что у них обоих найдется, может быть, шестьдесят реалов. Наконец роки спросил, кто те дамы, что сидят в карете, и сколько у них с собой денег. На это один из конных слуг ответил. В этой карете едет моя синьора, Донья Геомарде Киньонес, жена верховного судьи в Неаполе. А с нею ее маленькая дочь, служанка и дуэнья. Сопровождают их шестеро слуг, а денег у них с собой 60 искуд. Итак, сказал Роки Геннард, — у всех путников 900 искуд и шестьдесят реалов. Солдат у меня около шестидесяти посмотрим сколько придется на человека я что-то плохо считаю. Услышав это грабители громко закричали да здравствует роки геннард на зло негодяем ищущим его гибели кабальеру не могли скрыть своего огорчения жена верховного судьи опечалилась да и у паломников лица вытянулись когда они увидели что их хотят лишить последних реалов. роки с минуту продержал их в замешательстве, а затем, желая рассеять их печаль, которую нетрудно было заметить и на расстоянии аркебузного выстрела, обратился к кабальеру и сказал, «Не соблаговолят ли, сеньоры-капитаны, одолжить мне шестьдесят искуда? А у супруги верховного судьи я попрошу восемьдесят» чтобы удовлетворить людей из моего отряда. А затем вы все сможете спокойно и беспрепятственно продолжать свой путь. Я выдам вам охранный лист, чтобы в случае, если вас встретит какой-нибудь другой из моих отрядов, мои люди не причинили вам зла. Я никогда не обижаю ни солдат, ни женщин, ни детей. Оба капитана принялись в самых красноречивых выражениях благодарить роки за ту щедрость и великодушие, с какими он оставил им их собственные деньги. Сеньора Донья Геомар де Киньонос хотела выскочить из кареты и поцеловать руки и ноги великого роки, но он этого не допустил, а сам попросил у них извинения за причиненное им насилие, совершить которое обязывало его Тяжелая профессия. Супруга верховного судьи приказала одному из своих слуг немедленно отсчитать восемьдесят искуда, а капитаны вручили свои шестьдесят. Паломники уже готовы были отдать свои жалкие крохи, но роки попросил их не беспокоиться и, обратившись к своим людям, сказал, «Каждый из вас получит из этих денег по два искуда» а из тех двадцати, что остаются, десять мы отдадим паломникам, а другие десять — оруженосцу этого рыцаря, чтобы он помянул добрым словом это приключение. Затем Рокки принесли письменные принадлежности, и он написал для путников охранную грамоту. Попрощавшись с пленниками, он отпустил их на свободу, и они продолжали свой путь — восхищенные благородством, изящным видом и необычайностью поступков разбойничьего атамана. «Нашему капитану скорее пристало быть монахом, чем разбойником», пробормотал один из оруженосцев, обращаясь к своим товарищам. «Если он хочет быть щедрым, так пусть великодушничает за свой собственный счет». Несчастный произнес это довольно громко, И Рокки его услышал. Выхватив меч, он раскроил дерзкому голову, воскликнув. «Вот как я наказываю наглецов, не умеющих держать язык на привязи!» Все оцепенели от ужаса. Никто не посмел вымолвить ни слова. В такой покорности держал их атаман. Отойдя в сторону роки написал письмо своему приятелю в Барселоне. В письме он извещал, что встретился со знаменитым Дон Кихотом Ламанческим, тем самым странствующим рыцарем, о котором столько рассказывают. роки прибавлял еще, что это самый забавный и вместе с тем самый рассудительный человек на свете, и обещал через четыре дня, а именно в праздник святого Иоанна Крестителя, доставить его в полном вооружении верхом на Рассенанте вместе с его оруженосцем Санчо Панцей на набережную Барселоны. Это письмо Рокке вручил одному из своих оруженосцев, а тот, сбросив разбойничий наряд и надев крестьянское платье, пробрался в Барселону и передал его по назначению. Покончив со всеми делами, Рокки пригласил Дон Кихота следовать за собой, объявив, что считает его своим гостем. «Три дня провел наш рыцарь у атамана. Но если бы он прожил у него триста лет, то и тогда не перестал бы удивляться образу жизни разбойников. Проснувшись в одном месте, они завтракали уже в другом. То они бежали, сами не зная от кого, то поджидали, сами не зная чего. Непрестанно они рассылали разведчиков, выслушивали донесения дозорных, раздували фитили аркебус, хотя аркебуста у них было мало и большинство было вооружено кремневыми пистолетами. Сам роки часто исчезал неведомо куда. Он постоянно скрывался от своих оруженосцев в каких-то неизвестных тайниках и убежищах, никому из них не ведомых В указах барселонского вице-короля за голову Роке была объявлена крупная награда, и ему приходилось вечно быть настороже. Атаман опасался, что собственные приспешники могут убить его или выдать правосудию. Поистине жалкая и убогая жизнь» наконец заброшенными дорогами тайными и окольными тропинками роки с донкихотом санчо и шестью оруженосцами пробрались к барселоне они прибыли на набережную в ночь праздника святого иоанна тут роке обнял дон кихота и санчо которому он только теперь отдал обещанные десять искуда и расстался с ними Обменявшись тысячу взаимных любезностей И предложений услуг Роки ушел А Дон Кихот Нисходя с Рассенанта Стал дожидаться рассвета И действительно Вскоре на востоке Занялась заря И в то же самое мгновение Двух путников Порадовали доносившиеся Видимо из города Звуки множества гобоев и барабанов Звон бубенчиков и крики скороходов, возглашавших «Эй, расступитесь! Дорогу! Дорогу!» Меж тем Аврора уступила место Солнцу, лик которого, чуть-чуть побольше маленького щита, понемногу начал показываться над горизонтом. Теперь взором Дон Кихота и Санчо открылось море, которое они до сих пор никогда не видали. Море показалось им огромным и необъятным. Куда больше лагун Руидеры и их родной ла -Манчи. Около набережной стояли галеры. Тысячи значков и флагов развивались на них, лаская своим легким прикосновением воду. С галер доносились звуки рожков, труб и габоев, оглашавших воздух нежными или воинственными напевами. Внезапно галеры пришли в движение. Они меняли свой ход, то приближались друг к другу, то снова удалялись, изображая нечто вроде морского сражения. А на берегу появилось множество роскошно одетых всадников на прекрасных конях. Солдаты на галерах все время стреляли из мушкетов. Им отвечали отряды, разместившиеся на городских стенах. Тяжелая артиллерия сотрясала воздух своими грозными раскатами, на которые отвечали палубные пушки с галер. Веселое море, ликующая земля, прозрачный воздух, лишь изредка заволакиваемый пушечным дымом — все это рождало внезапную радость в душах людей. Санчо, разинув рот, глядел на маневрировавшие галеры, не понимая, как эти морские гиганты могли двигаться с такой быстротой. Тем временем несколько блестящих, прекрасно одетых всадников с гиканьем и шумными возгласами подъехали к тому месту, где стоял смущенный и изумленный Дон Кихот. Один из них, тот самый, что получил письмо от роки громким голосом сказал Дон Кихоту. «Добро пожаловать в наш город, слава, маяк, путеводная звезда и компас странствующего рыцарства! Добро пожаловать, доблестный Дон Кихот Ламанчский!» Дон Кихот не ответил на это ни слова, да всадники и не ждали от него ответа. Кружась и горцуя, они устроили настоящую скачку вокруг Дон Кихота Который, обратившись к Санчо, сказал — Видишь, Санчо, слава о нас дошла до Барселоны. Эти люди нас сразу узнали. Тут всадник, который приветствовал Дон Кихота, Снова подскакал к нему и сказал — Соблаговолите, Ваша милость, сеньор Дон Кихот, Последовать за нами. Мы все покорные слуги Вашей милости И добрые друзья роки Геннарта. Дон Кихот на это ответил. — Если великодушный роки Геннард ваш добрый друг, сеньор Кабальеру, то ваша учтивость, родная дочь или близкая родственница учтивости этого благородного человека? Ведите же меня, куда желаете, ибо у меня нет другой воли, кроме вашей, особенно если дело клонится к тому, чтобы услужить вам. На это всадник ответил Дон Кихоту не менее изысканной речью. Его спутники окружили нашего рыцаря и под звуки габоев и барабанов направились с ним к городу. Дон Кихот и Санчо под звуки все той же музыки торжественно проехали по главным улицам. Толпа народа провожала их удивленными взорами, а уличные мальчишки бежали сзади, выкрикивая разные забавные шутки. Наконец они достигли великолепного, просторного дома, принадлежавшего кабальеру, столь любезно встретившего наших друзей на набережной. Кабальеру этот, по-видимому, был очень богат и знатен. Имя его было Дон Антонио Морено. Залучив к себе Дон Кихота, Дон Антонио стал придумывать – как бы заставить рыцаря позабавнее выказать свое безумие. Однако ему не хотелось, чтобы Дон Кихот потерпел при этом какой-нибудь ущерб или почувствовал обиду. Он знал, что плоха та шутка, от которой у другого кости болят, и мало похвальна та забава, от которой у другого желчь разливается. Потому он решил обдумать хорошенько, как все это устроить, а пока предложил Дон Кихоту снять доспехи и освежиться после долгой дороги. Когда Дон Кихот исполнил совет своего нового друга и немножко отдохнул, Дон Антонио вывел его на балкон своего дома, выходивший на одну из самых больших улиц города, на показ всему народу и мальчишкам, глазевшим на него, как на обезьяну. И снова перед донкихотом начали горцевать Разряженные всадники, словно они разоделись для него одного, а не для того, чтобы украсить собою праздник. Санчо был в полном восторге. Ему казалось, что каким-то волшебством он снова перенесен в герцогский замок. В этот день у Дона Антонио обедало несколько его друзей, и все они оказывали величайший почет Дон Кихоту обращаясь с ним как со странствующим рыцарем. А тот не помнил себя от гордости, тщеславия и удовольствия. Шутки Санчо были настолько удачны, что ему так и смотрели в рот не только слуги, но и все остальные слушатели. Когда общество уселось за стол, дон Антонио сказал Санчо. — Слыхали мы, милый Санчо, — будто вы так любите сладкий курник и фрикадельки что набив себе желудок остальное прячете себе за пазуху про запас нет сеньор это неправда ответил Санчо. — я человек очень опрятный и совсем не обжора мой господин донкихот может подтвердить что иной раз мы питались целую неделю пригоршней желудей или орехов Оруженосцу странствующего рыцаря подчас крутенько приходится. И кто же осудит меня, если я, получив коровку, бегу за веревкой? Я хочу сказать, ем все, что мне подают. Но если кто скажет, что я неряха и обжора, то он сделает большую ошибку. Я бы и покрепче сказал, кабы не мое уважение к присутствующим здесь особым. Поистине. «Сказал Дон Кихот, похвала опрятности и умеренности, проявляемым Санчо за едой, достойна быть вырезанной на бронзовых таблицах для увековечения в памяти грядущих поколений. Правда, когда он голоден, он может показаться несколько прожорливым, так как ест он тогда проворно и работает обеими челюстями. Но опрятность он всегда соблюдает». «И когда он был губернатором, то даже винограды и гранаты ел вилкой». «Как?» — воскликнул Дон Антонио. «Санчо был губернатором?» «Да», — ответил Санчо. «Я был губернатором острова Баратарии. Десять дней я управлял им в свое полное удовольствие. За эти десять дней я утратил душевный покой и научился презирать всякие губернаторства. Я сбежал оттуда, провалился в подземелье, едва не погиб и спасся только чудом. Дон Кихот подробно рассказал всю историю губернаторства Санчо, чем доставил своим слушателям большое наслаждение. В тот же вечер Дон Кихоту предложили проехаться по городу. Без доспехов, в домашнем платье и длинном плаще из рыжего сукна, таком теплом, что под ним вспотел бы даже лед. Слугам был отдан приказ всячески занимать Санчо, чтобы удержать его дома. Дон Кихот ехал не на Росинанте, а на высоком муле в богатой сбруи. На рыцаре надели плащ, а сзади, незаметно для него, прикрепили пергамент, на котором крупными буквами было написано «Дон Кихот Ламанческий». Во время прогулки надпись эта неуклонно привлекала внимание прохожих, которые читали вслух «Дон Кихот Ламанческий». Слыша это, Дон Кихот радовался и изумлялся, что столько людей называют его по имени, словно хорошо его знают. Обратясь к Дону Антонио, который ехал с ним рядом, он сказал. — Смотрите, сеньор Дон Антонио, какая слава сопутствует странствующим рыцарям. Достаточно мне было въехать в этот город, чтобы убедиться, что все население, вплоть до мальчишек, знает меня, хотя никогда раньше и не видела. — Это правда, сеньор Дон Кихот, — ответил Дон Антонио. Как пламя нельзя спрятать или прикрыть, так и доблести человеческие не могут пребывать в неизвестности. А те доблести, которые приобретаются воинскими подвигами, побеждают и изотмевают все остальные. Только одно маленькое происшествие едва не омрачило этой прогулки. Какой-то костилиц, прочтя надпись на спине Дон Кихота, громко воскликнул. — Черт бы тебя побрал, донкихот Кихот Как это ты добрался сюда, не подохнув от бесчисленных ударов, сыпавшихся тебе на спину? — Ты ведь полоумный! Если бы ты безумствовал втихомолку, сидя в своем углу, это было бы еще с полбеды, но ты обладаешь способностью сводить с ума и избивать с толку всех, кто с тобой встречается и разговаривает. «Достаточно посмотреть на этих сеньоров, которые тебя сопровождают. Возвращайся, безумец, к себе домой. Займись там хозяйством, присматривай за женой и детьми и брось эти дурачества, которые калечат твой мозг и мутят рассудок. «Ступайте, любезной своей дорогой», — сказал ему дон Антонио. «И не лезьте с вашими советами, которых не спрашивает». — Синьор Дон Кихот Ламанчский находится в полном рассудке. Да и мы, его сопровождающие, не дураки. Доблесть всегда заслуживает почета, где бы она ни встретилась. Убирайтесь же к дьяволу и не суетесь, куда вас не просят. — Провалиться мне, коль ваша милость не права, — ответил Костилиц. — Давать советы этому молодцу — То же, что бить кулаком по ножу, но все-таки обидно становится, что светлый ум, которым он обладает, увяз в трясине всяких бредней о странствующем рыцарстве. Но пусть я и все мое потомство уберемся к дьяволу, как выразилась ваша милость, если я отныне, проживи я даже Мафусаилов век, дам кому-нибудь совет, хотя бы он его и спрашивал. Советчик удалился, и прогулка продолжалась. Однако под конец вокруг них собралось такое множество мальчишек и всякого праздного люда, что Дон Антонио принужден был незаметно для Дон Кихота снять пергамент с надписью. Наступила ночь, и все вернулись домой. Там ждал их бал. Жена Дона Антонио, сеньора знатного рода, очень веселая, красивая и разумная, позвала к себе несколько своих приятельниц, чтобы они почтили ее гостя и позабавились его невиданным безумием. Приглашение было принято с радостью, и после роскошного ужина почти уже в десять часов вечера начались танцы. Среди дам нашлись две большие проказницы и резвушки, искусные в изобретении веселых и безобидных шуток. Они до того приставали к Дон заставляя его танцевать с ними, что вконец измучили не только его тело, но и душу. Удивительное зрелище представляла эта длинная, костлявая, желтая фигура, неуклюже выделывающая па. Дамы старательно ухаживали за ним, а он, сохраняя величайшую учтивость, упорно пытался отделаться от них. Но, видя, что они не отстают, наш рыцарь не выдержал и громко возопил. Сгинь, нечистая сила! Оставьте меня в покое, ищите сеньоры других любезников и кавалеров. Владычица моя, несравненная Дульсинея Табоская, не допускает, чтобы мысль о ком-нибудь, кроме нее, овладела мною. Произнеся эти слова, он в изнеможении опустился на пол среди залы. Дон Антонио велел на руках перенести его в постель. Санчо тотчас прибежал к нему и, всплеснув руками, воскликнул. — И зачем вы пустились в пляс, сеньор хозяин? Неужели же вы думаете, что все храбрецы должны уметь танцевать, а все странствующие рыцари — быть хорошими танцорами. Если вы так думаете, то, поверьте, вы сильно ошибаетесь. Есть люди, которым легче убить великана, чем красиво проделать какую-нибудь фигуру. Если бы дело шло о нашей деревенской пляске, я бы мог еще заменить вас, потому что я отплясываю ее, как орел. Но в этих барских танцах я ни черта не смыслю. Своими рассуждениями Санчо сильно насмешил всех гостей. Затем он уложил своего господина в постель и хорошенько его закутал, опасаясь, как бы тот не схватил простуды после своих танцевальных упражнений.